Глава двадцать первая. Изабель. Я металась, пытаясь вырваться из вязкой темноты сна. Сердце рвало болью и беспокойством куда-то прочь. К нему, к Нику. «Изабель, помоги!» Призыв ударил по нервам, заставил проснуться и подскочить на кровати. Дыхание вырывалось толчками. Сердце бешено билось в груди, а тело покрывало испарина. Я оглядывалась, не понимая, где нахожусь, пока не узнала обстановку спальни Ника. Комната тонула в легком полумраке, и ощущался слабый запах гаря. Вспомнив, что произошло, я обхватила плечи руками, задрожав всем телом. Огонь! Мне же это все приснилось, привиделось! Подорвавшись с кровати, я пробежала к окну, чтобы убедиться в том, что занавески обгорели, а мебель слегка обуглилась. «Не привиделось!» — на выдохе произнесла я, а взгляд устремился через окно на улицу. Погода портилась. Небо затянули черные тучи. Сплошной завесой сыпал снег, отчего казалось, что мир подернулся поволокой белого дыма. «Изабель!» — вновь прострелила в голове, и я узнала голос Маркуса. Оглядевшись, я убедилась в том, что нахожусь в комнате одна. Окончательно стало не по себе. Огонь, что гулял на руках и воспринимался родным. Странная способность Маркуса проникать в мысли. И ведь это только начало. Прижала ладони к груди. Беспокойство никуда не делось. Я чувствовала бессилие, слабость, но не свои, чужие. Какой-то частью души я знала, что Нику плохо. Пытаясь отбросить мысли о том, что это странно, я покинула спальню, миновала гостиную и выбежала в коридор. — Все вы, целители, одинаковые! — услышала я со стороны голос Маркуса. — Идиоты, не жалеющие своей жизни! Я миновала коридор и выглянула за дверь на лестничную площадку. Маркус тащил Ника по лестнице вниз, перекинув его руку через свое плечо. Ник хватался за потемневшие от времени перила, мотал головой, словно пытался отбросить прочь слабость. — Изабель! — снова раздался в голове голос Маркуса, а сам он впился в меня взглядом но следующие слова уже произнес вслух. «Помоги, пожалуйста!» У меня было мало времени, чтобы по-настоящему узнать брата Ника. Он производил впечатление отстраненной личности, даже в высокомерной. И Маркус не скрывал, что не одобряет наш с Ником брак. Но сейчас я видела в его глазах, насколько он на самом деле обеспокоен состоянием брата. Я рванула вверх по лестнице, перекинула руку Ника через свое плечо, обхватив его талию руками. Мы медленно двинулись в сторону покоев. Что с ним? Откат, он... Маркус стиснул челюсть. На щеках заходили желваки. Не рассчитал свои силы. Я ничего не понимаю. Потому что это не объяснить за пару слов. Даже за пару десятков фраз не объяснить. «Я в тебя верю», — едко ответила, протянув ладонь к лицу Ника. Кожа его горела, просто пылала в лихорадке. А потом на ней вдруг проступила трещина, сверкнув, словно в ее глубине протекала магма. Испугавшись, я отдернула руку, а трещина исчезла. Зато появилась на шее. «Послушай, то, что ты отрицала, правда. Ты всю жизнь подавляла в себе магию». «Магию?» Бросила на Маркуса злой взгляд. «Огонь подчиняется тебе. Ты это видела и чувствовала. Какие еще нужны доказательства?» «Разве это...» «Возможно», — опередив меня, ответил он. «Ты опять...» «Нет, Ник запретил читать твои мысли». «А удар у него, знаешь ли, тяжелый. Просто у тебя все на лице написано». Раздраженно ответил. Он тяжело вздохнул, смиряя чувства, и дальше уже продолжил ровным голосом. «Лигерия лишена магических источников, а сами земли поглощают магические эманации. Не буду вдаваться в научные объяснения, просто знай, что магов она высушивает. Но не тебя». «Не знаю, наследственность это или просто приспособленческий механизм, но ты природный щит. Способна сопротивляться антимагическому воздействию, потому так легко выкинула меня из мыслей в нашу первую встречу. И, наверное, потому тебя не заметили ищейки Императора. Магов чаще всего депортируют из Легерии. Звучит как бред». Пробормотала, а язык еле ворочился от шока. Знаю, в это трудно поверить, когда тебе всю жизнь твердили, что магии не существует. Но мне не зачем тебя обманывать. Он прямо посмотрел в мои глаза. Это не объясняет, что случилось с Ником. Мы с ним необычные маги. Считай, что он превысил разрешенный лимит. Но хватит вопросов, рыжик. Маркус ногой толкнул дверь, ведущую в покое Николаса. Увлеченная разговором и тревожными мыслями, я даже не заметила, как мы дошли. — Не мне заниматься твоим образованием, да и времени нет. Мне нужно вернуться наверх. — А Ник? — Потому я тебя и позвал. Маркус ускорился, когда впереди замаячила кровать. — Вы с Николасом связаны резонансом. Ты можешь восполнить его резерв. Это ему поможет? Должно. Мы, наконец, достигли кровати, и Маркус с моей помощью осторожно положил брата. Ник был бледен. Под глазами пролегли тени. На коже продолжали вспыхивать эти полосы трещины. Он что-то бормотал, периодически открывая горящие пугающим черным огнем глаза. Что нужно сделать? Переспать с ним? Что? Вскинулась, резко обернувшись к наглецу. Он явно боролся с желанием закатить глаза. А теперь задумайся, после чего ощущала прилив сил. Черные брови Маркуса приподнялись в ироничном выражении. Или думаешь, что так всегда происходит между мужчиной и женщиной? Сжала челюсть, с трудом сдерживая злые слова. «Ник мой первый мужчина. Но я не настолько глупа, чтобы не понимать, что происходящее между нами необычно. Это эффект связи, энергетический обмен. Но Ник же...» Маркус тяжело вздохнул, сжав ладонями виски. Когда он вновь на меня посмотрел, ирония и все напускное покинули его. Он был вымотан. Это угадывалось в морщинках в уголках глаз в тенях ярче очертивших выступающие скулы. Я отдал ему все, что мог. Этого оказалось недостаточно. Маркус в порыве бессильной злости взмахнул рукой. «Я не могу ему помочь, но ты можешь. Пожалуйста, Изабель, я не прошу тебя о чем-то сверхъестественном. Вы же связаны. Неужели тебе все равно?» «Конечно, нет. Просто...» «Страшно! И я ничего не понимаю!» Стиснула ладони так сильно, что ногти до боли впились в плоть. Глаза щипали непрошенные слезы, а тело било дрожью. Маркус ничего не ответил, ожидая моего решения. Может, снова читал мысли, но его присутствие в голове я не ощущала. «Я попытаюсь ему помочь!» Решилась. «Хуже не будет!» Лишь бы это на самом деле помогло Николасу. «Ты же уйдешь?» Вдруг спохватилась я, а Маркус все же закатил глаза. «Свечку держать не буду, даже если начнешь настаивать». Я вспыхнула до кончиков волос, а он криво улыбнулся. «Спасибо, рыжик», — сказал искренне, и, кажется, даже тепло. Маркус ушел, оставив меня наедине с полубессознательным Ником. Я растерянно проводила его взглядом, а потом вновь взглянула на мужчину, что так внезапно ворвался в мою жизнь и которого я не менее неожиданно для себя полюбила. Только способ, что предложил Маркус, был странным, а вспыхивающие на коже Ника разрывы пугали. Но страх не должен стать помехой. Ведь я должна помочь ему. Чтобы собраться с мыслями, я решила раздеть Ника. Уложить, а потом попробовать добудиться. Первым делом стянула сапоги. Потом взялась за брюки. И вся взмокла, пока стянула их. Кто бы знал, как это непросто. Хотела переключиться на рубашку, когда заметила бурые следы на его ладонях. Сердце замерло в груди. Уж слишком они напоминали кровь. Тогда я побежала в купальню. Набрала миску воды и откопала в шкафу Ника платок, после чего вновь вернулась к кровати. Дыхание Ника участилось. Грудь ходила ходуном, а на коже выступила испарина. Кажется, ему становилось хуже. Ник! Быстро стерев следы с его ладоней, я расстегнула пуговицы рубашки, оголяя грудь. Стерла влажным платком пот со лба, спустилась к шее. «Ты меня слышишь?» Руку прострелила мимолетной болью, когда я случайно коснулась кончиком пальца странного разрыва. А перед глазами возник образ черного разлома в небе, края которого обрамляло синее пламя. Дыхание сбилось, а я резко отдернула ладонь, прижав ее к груди. Отползла назад, чуть не рухнув с кровати. «Изабель?» Николас повторил мой жест, приложил ладонь к груди, а потом приоткрыл веки, обратив ко мне подернутый поволокой взгляд. «Что случилось? Что напугало тебя?» С беспокойством спросил он, приподнявшись на локте. Ничто, а кто?» С горечью подумала я, глядя, как на его груди вновь распускается рисунок трещин, в глубине которых плещется сила, опасная и чуждая не только мне, но и всему живому.